Глава 12. Все-таки абсолютно все в этом мире относительно. Особенно, когда становится ясно, что все твои потуги ничего не стоят в столкновении с более сильным кланом. А столкновение это становится неизбежным по одной простой причине. Аркашка Алдышев, после взрыва машины Южанина, вместе с самим Константином Южанином, находящимся в тот момент внутри, решил, что время вышло и что надо уже разобраться с наглым выскочкой. Мной, то есть окончательно. И воссоединиться, наконец, с беглым родственничком, который такие замечательные игрушки, как порталы, умеет мастерить. Почему-то он не верил мне и моим представителям в том, что мы понятия не имеем о местонахождении его братца. Идея Фикс навязчивая и беспощадная. Это, если не брать в расчет то, что у меня есть в окружении дятел, который очень активно ему стучит. Но эту мысль я сразу выкинул из головы потому что если бы Аркашнике было бы точно известно, что я скрываю его брата, то он бы перешел к более решительным действиям, которые от открытых военных действий отвечались бы мало гораздо раньше. Да тут еще и воспользовавшись неразберихой, царящей в самом сердце Совета кланов, после ликвидации одного из лидеров, Громов объявился. И не где-нибудь, а возле Тихой Заводи, в небольшом поселке, расположенном неподалеку от моего родового гнезда, который, по сути, принадлежал мне, потому что раскинулся он рядом с шахтой, в которой добывали адамантины, под которыми расположились залежи алмазов, добыча которых, когда она начнется, должна стремительно повысить мои акции. Пробойнича я молчу, потому что ему уже вроде бы некуда подниматься, и это близкое соседство к шахтам ни о чем хорошем явно не говорит. Это я чуял нутром. К которому после всего случившегося начал прислушиваться, и этим чувством старался доверять. Я все еще стоял на крыльце, никак не в состоянии сообразить, куда идти, чтобы туда могла подойти моя машина, и забрать меня уже отсюда, когда раздался звонок вызова. Настроив вызов только на звуковой прием и сунув в ухо наушник, активировал его. «Виталий Владимирович!» Голос Вихрова в ухе заставил напрячься, потому что он никогда не звонил просто так, Только во время очередной катастрофы, с которой не может справиться самостоятельно. У нас проблемы. Но кто бы сомневался, пробормотал я. Ну уж не я это точно. Какого рода проблемы? Все те же. Вихров вздохнул и весьма неохотно, надо сказать, добавил. Аркадий Алдышев. Я невольно нахмурился, и как этот крендель умудрился везде поспеть. И только после почти минутного напряжения мозга я сумел вспомнить, что... Аркашки-то на заседании совета не было. Алдышевых его более адекватный кузен представлял. И что он пытается сделать? Но ну, не может же он вот так прямо посреди белого дня на укрепленный промышленный комплекс устроить. Хотя, мой взгляд, остановился на догорающей машине южанина. Почему это не может? Очень даже может. Он покупает 14-й квадрат, и теперь его люди начинают там располагаться. Вихров замолчал. Я же, вынув наушник из уха, громко и весьма эмоционально выматерился, чем заслужил укоризненный взгляд секретаря Совета Юрия, стоящего на крыльце рядом со мной. Плевать, это не его пытаются лишить всего, что нажито непосильным трудом. Вернув наушник на место, я дослушал конец произносимой Вихровым фразы, по которой, несмотря на то, что я начало не слышал, все было предельно понятно. И у нас с ними сейчас будет общая граница по периметру, что существенно осложняет защиту комплекса. Что? Я откашлялся и уже нормальным голосом произнес. Что я могу сделать, чтобы хоть немного изменить текущее положение в нашу пользу? Вариантов на самом деле два. Вручить Аркадию Евгения Алдышева, желательно перевязанного красной лентой, что, как понимаю, будет сопровождаться еще более нежелательными последствиями. Или же... Вихров ненадолго замолчал, обдумывая что-то, а затем скороговоркой произнес. Или же нам нужен тот порошок, который вы, Виталий Владимирович, использовали для пуль при небезызвестных событиях, и нужно этого порошка много. Тогда у нас появится вполне реальный шанс поставить уже эту половину семейства Алдышевых на место, или же даже вовсе от них избавиться. Тогда клан Алдышевых скатится настолько, что можно будет и остатки к рукам попытаться прибрать. Ну так что, на каком варианте остановимся? Учитывая, что порошок, как я понимаю, весьма редкий, а того ценный. Ну, а Евгений Алдышев скоро здесь окажется. Я потер лоб. Дилемма, мать вашу. Я посмотрел на напряженную вторую половину неадекватного семейства, который, как и я, озирался по сторонам, стоя рядом со своим искореженным взрывом лимузином, находившимся рядом с автомобилем южанина во время взрыва. Если бы он находился в этот момент в своей машине или непосредственно рядом, то у нас было бы на один труп главы клана больше, нежели мы имеем сейчас. Возможно, есть и третий вариант, но он идет на грани безумия и фола, поэтому оставим его в мыслях, как запасной. Ведь даже если мне и удастся заключить временное перемирие с более адекватным, не изливающим тестостерон на все, что движется Алдышевым, Гарантии на то, что он не продолжит семейное дело, никакой нет. Да и если бы он хотел избавиться от родичей, то давно бы сделал правильные шаги в этом направлении и заручился поддержкой более значимых кланов на взаимовыгодных условиях. Видимо, двоевласть его устраивает, а думать, что это взрыв дела рукаркашки не позволяет логика и здравый смысл, потому как Алдышева ничего не имеет от смерти южанина. Наверное. Я тряхнул головой, прогоняя поток мыслей и, наконец, медленно ответил. Первый вариант неприемлем. Вот вообще никак неприемлем. Когда Алдышев прибудет, я огляделся по сторонам, никого не заметив. Даже Юрий уже свалил куда-то. А я не заметил, как остался на крыльце один. Тем не менее, понизив голос, продолжил. Когда Алдышев прибудет, думаю, что его стоит разместить или в двенадцатом, Или же вообще в одиннадцатом квадрате. в избежание, так сказать. Что касается порошка, я помотал головой, представляя себе, как я буду крепкие, в общем-то, камни в этот самый порошок перемалывать. И вздрогнул. Это если они примут меня и активируются в моем присутствии. Я попробую что-нибудь придумать. Сколько у нас есть времени? Не знаю. Точно не скажу. От трех дней до недели. Ответил Вихров. Раньше они не нападут, потому что не успеют подготовиться. А позже просто не выдержат. Значит, за ориентир нужно брать три дня. К крыльцу подъехала машина, в которой я узнал свою. Сергей открыл дверь, предлагая сесть уже в машину и не позориться, щеголяя в столь оригинальном наряде. Я уезжаю, Саша. Возможно, даже со мной нельзя будет связаться. Но я постараюсь вернуться в срок. Есть еще одна проблема. После некоторого замешательства сказал Вихров за секунду до того, как я хотел отключиться. «Ну?» — поторопил я его. В общем, прямо в центре одиннадцатого квадрата появился некий сумасшедший, назвавшийся Егоровым, который ищет некоего Володьку. «Вам что-то известно про это?» «Твою мать!» — сквозь зубы процедил я. «Где находятся Кириллы и сотоварищи?» «Они заняты неким вашим поручением, и по общей связи детали не сообщают», — напряженно ответил мне голос командира. «Отзывай их. Скажи, что пропажа нашлась сама». «Было ли рационально вести сюда Евгения, если рядом с единственным охраняемым мной объектом расположится радикально настроенный братец?» «Скорее всего, да. Может, он сможет нам помочь в нескольких делах одновременно, включая контроль Егорова, поток мыслей и спонтанных придвижений которого, в принципе, лишены понимания с моей стороны. И то, что в центре охраняемого объекта появился из ниоткуда человек, никого не удивило? Необходимые меры приняты. Неопознанный мужчина изолирован и находится в карантинной зоне. Обыщите его, оставьте только пижаму без карманов и отберите все, что не относится к домашней одежде и мягким тапочкам. До моего приезда пускай находится в изоляции. Мне так хотелось побиться головой о дверь машины, но в окружении многих свидетелей, включая парамедиков, я не стал этого делать, чтобы подбилые ручники не проводили в машину и не вкололи транквилизаторов, списывая подобное поведение на шок. Уже сделано. — Это все? — осторожно спросил я. — Пока да. да — До связи. Сев в машину и отключив связь, я обратился к водителю, который уже сидел за рулем, ожидая дальнейших указаний. «Сколько ехать до тихой заводи?» «Часов пять, Виталий Владимирович», — отвесил Сергей, глядя на меня в зеркало заднего вида. «Черт!» Я взлохматил и так взлохмаченные волосы. «Слишком долго. Домой уже заезжать нет смысла, чтобы время зрения терять. Едем сразу в заводь». Принял я решение и начал настраивать вызов. Машина мягко вырвала с площади и поехала в противоположную от моего городского дома сторону. На вызов ответили сразу. «С тобой все в порядке?» Эльза где-то сидела, а на голове у нее был накручен тюрбан. Видимо, недавно принимала душ или ванну. Со мной отец связался. Сообщил, что с ним все нормально. Но в больнице все же решили сделать пару анализов и рассказал про южанина. М «Да, я так увлекся обсуждением своих ближайших перспектив с Алдышевыми, что даже не заметил, как Кульмаса куда-то увезли». «А ты как Сава, что ты молчишь?» Я отвечу, когда ты мне дашь шанс это сделать. Я полюбовался, примкнувшим на ее лице раздражением и усмехнулся. Так получилось, что мне нужно прямо сейчас ехать к шахте, и я хочу попросить тебя как-нибудь переправить мне немного вещей. Только оказавшись в теплом внутри машины, я понял, как сильно замерз, стоя на улице, потому что куртку, доставшуюся мне от Вяземского, я оставил в машине, когда выскочил из нее возле Дворца от Совета Кланов, подозревая, что еще чуть-чуть и -чуть начну опаздывать. «Хорошо, я что-нибудь придумаю», – кивнула Эльза и отключилась. Я же откинулся на сиденье и приготовился немного подремать. Проснулся резко, словно меня в бок толкнули. Прислушившись к ощущениям, понял, что машина стоит на месте, хотя ей вроде бы полагалось двигаться. А еще, как назло, заурчала в животе, намекая, что организм хоть иногда нужно кормить. Ведь если разобраться, то кроме того чудесного блюда из красюков – У меня в желудке побывала только водка, которую я выхлебал в дирижабле, не почувствовав вкуса. За рулем никого не было. Я уже хотел было напрячься, но тут догадался посмотреть в окно и увидел, что мы остановились на какой-то заправочной станции. Глянув на ком, отметил, что мы в пути уже три с половиной часа. Хм, неплохо, я так придремал. Тут же организм напомнил мне, что его нужно не только накормить, но и выгулить, так сказать. Зевнув, Я вылез из машины и столкнулся с Сергеем, который уже вытаскивал пистолет из бака. «Подожди меня возле магазинчика, я сейчас проинспектирую местный туалет, типа сортир, и поедем». Еще раз зевнув, побрел к двери туалета, в который можно было попасть с улицы. Справив нужду, я умылся и целенаправленно отправился в магазин, предварительно убедившись, что мой, словно побывавший в заднице, пиджак скрывает про ореху в штанах. Пройдя мимо нескольких полок, я набрал кое-каких пакетов с едой, Прихватил пару булок и направился к кассе. Передо мной стоял парень в кожанке. Совершенно не подходящий для зимы одежды, Как и мотоцикл, мимо которого я прошел, направляясь сюда, не слишком удобное средство передвижения по снегу и гололеду. За парнем стояла весьма симпатичная девушка в короткой шубке. Я не отказал себе в удовольствии поулюбоваться ее ножками в чулочках, едва прикрытых короткой юбкой и весьма аппетитной попкой. Учитывая то, как легко и неудобно она была одета, то смело можно сделать вывод, что они с парнем путешествуют не вместе. Почувствовав мой взгляд, девушка обернулась и лукаво улыбнулась. Спереди она тоже была вполне даже. «Привет!» – белые зубы сверкнули, открывшись в улыбке. Когда я шел к магазину, то видел, что Сергей остановил машину за углом, то есть ее практически не было видно ни от дверей, ни от колонок. Ну, а выглядел я совершенно непрезентабельно, и заподозрить во мне главу клана можно было только хорошо треснувшись головой, чтобы фантазия на всю катушку заработала. «Привет». Парень, похоже, решил зазимовать на кассе, доводя продавца до белого коленя своими придирками. «Так что можно было и пообщаться с симпатичной мордашкой. Куда едешь?» «О, в местечко под названием «Тихая заводь», — она сморщила носик. «Я там работаю, и теперь возвращайся с отпуска». — Охренеть. Только это я и сумел сказать, когда в магазин зашли двое, которые сразу заставили меня напрячься. Интуиция не подвела. Один из них, резко развернувшись, ставил в ручки какой-то металлический штырь, а второй достал дробовик. Это только с моей квадратной кармой можно было попасть в местный головняк в самый разгар банального ограбления. — Вы на пол, живо! Чучело с дробовиком и в челке на башке ткнула этим самым дробовиком в нашу сторону, и я нехотя лег на не слишком чистый пол, положив рядом свои будущие покупки, если, конечно, мне удастся их купить, и заложил руки за голову. Девица быстро легла рядом. Зато парень в косухе начал качать права. «Вы совсем оборзели? Валите отсюда, пока целы!» «Он что, идиот?» На мой вопрос ответил мужик с дробовиком, который просто пальнул в парня. Тот, молча, замахнув руками, упал на пол, а девушка взвизгнула, чем привлекла к себе внимание первого, который, прищурившись, направился прямиком к нам. Второй же направил дробовик на продавца. «Деньги собирай быстро! И сейфы не забудь! Справишься до прибытия стражи порядка, останешься жив!» Пока он говорил, первый подошел к девушке, схватил ее за волосы и заставил встать на ноги. Ох ты, какая крошка!» Он причмокнул и принялся расстегивать шубку. А заберем ее с собой. Будет чем развлечься по дороге. «Ну да, я эту скобылку с удовольствием объезжу», — одобрительно кивнул тот, который был с дробовиком. Мельком глянув на подельника, который в этот момент зажал отчаянно сопротивляющейся девушке рот одной рукой, второй бесцеремонно шаря по ее телу. Вставать и нарваться на пулю или заряд дроби не слишком-то и хотелось. Слишком расстояние между нами маленькое, чтобы я успел отклониться от выстрела. А в том, что он выстрелит, я даже не сомневался. Вот только оставлять все как есть я тоже не мог. Тем более, что была очень высокая вероятность получить все тот же заряд прямо в спину от грабителей, избавляющихся от свидетелей. Просто привлечь дар, потерять время и привлечь к себе ненужное внимание. Поэтому я рывком слился со стихией, делая это уже практически на автомате. Вода, я теку. «Вода в жилах этих уродов. И я могу сделать вот так». Кровь и вся жидкость, находящаяся в телах грабителей, устремилась к легким, заполняя альвеолы. Когда это стало моим любимым приемом? Топить свои жертвы. Надо придумать что-нибудь еще, а то, тренируясь на одном и том же действии, вряд ли смогу таким образом совершенствоваться. Но, кажется, несмотря ни на что, я снова поднялся на одну ступень в своем мастерстве – Ведь еще совсем недавно я не мог влиять на нескольких жертв одновременно. Они упали на колени, выпуская из ствола девушку, а из их ртов хлынула вода. Спустя минуту все было кончено, и я поднялся на ноги, пошатнувшись, разрывая связь со стихией, что получилось довольно быстро и, на удивление, безболезненно. Без того дикого отката, что присутствовало каждый раз при разрыве слияния. Подняв то, что собирался купить, спасая от все еще утекающей из грабителей жидкости, я просто перешагнул через тело того, что был вооружен, пинком отбрасывая ствол подальше. Хоть и не верю в зомби, но вдруг. Раз в год и зомби стреляет. Сколько с меня? Я кинул покупки на прилавок, а продавец, с трудом оторвавшись от созерцания лежащих на полу состоявшихся грабителей, перевел взгляд на меня и вздрогнул. «Хм, ну да. У меня сейчас глаза должны синим пламенем гореть». «И что? Он что, совсем дикий и ни разу одаренного не видел?» «За наш счёт, наконец пробормотал продавец и смахнул мои покупки в пакет. Я пожал плечами и забрал пакет, повернувшись, чтобы направиться к выходу. «У тебя глаза светятся!» — тихо проговорила девушка, тяжело дыша. При этом ее взгляд был несколько расфокусирован. «Черт, мое ж слияние со стихией как-то странно действует на других людей!» Пора бы уже заметить эту простую истину. Да, я знаю. Улыбнувшись, я провел ладонью по ее щеке, и она закрыла глаза, мечтательно улыбнувшись при этом. Еще раз выругавшись про себя, я вытащил запор и отшвырнул его в сторону. Надеюсь только, что тихая заводь довольно большой поселок, и мы с этой красоткой больше не встретимся. Потому что я не уверен, что сумею удержать себя в руках в ответ на такой откровенный призыв. А мне проблемы с Эльзой не нужны. Слишком уж непредсказуемо наше выяснение отношений всегда заканчивается.